Глава 1828 Из-за холма появилась фигура, закутанная в черный плащ, из-под которого проглядывала добротная кожаная броня с металлическим нагрудником и кольчужной юбкой поверх стеганых штанов и высоких ботфортов. Собственно, благодаря тому, насколько плотно прилегали штаны к форме нагрудника, Хаджар понял, что перед ним женщина среднего роста с длинными черными волосами и лицом, спрятанным в тенях. Но внешний вид незнакомки мало заботил генерала. Куда больше его интересовал герб на плече мечницы. На поясе в ножнах у нее покоилась длинная узкая сабля, одинокий меч, направленный острием вверх. Символ дома ярости клинка. В том, что Харлим рассказал далеко не всю правду, сомневаться не приходилось. Но и в том, что он разбавил ложь истинной, тоже. Типичный прием древних. Чтобы сделать ложь куда более достоверной, нужно перемешать ее с как можно большим количеством правдивых фактов. И тогда, если кто-то решит усомниться в сказанном и проверить достоверность услышанного, то за лесом из истины он может не заметить небольшие, но ядовитые и зловонные болота отравленной лжи. «Видевший славу дома ярости клинка приветствует вас», — поклонился Хаджар. Фигура сохраняла неподвижное молчание. Генерал выпрямился и в который раз немного устало выдохнул. Он почувствовал присутствие этой бессмертной в тот момент, когда подошел к Стелле. Вернее, она пришла сюда именно тогда, когда Хаджар приблизился к Стелле. В те несколько мгновений, когда генерал попытался удержать Харлима, незнакомка не вмешивалась Нет, возможно, если бы генерал не пытался именно поймать Харлима, а уничтожить старика, то завязался бы бой, и Харлим так просто бы не сбежал. Но чего уж теперь. Я не ищу лишних проблем, покачал головой Хаджар, и уверен, что скоро сюда прибудут люди Золотого Неба и, не знаю, есть ли у вас тут аналог Королевской Стражи или еще какого-нибудь надзорного органа. «Может, лучше поговорим в другом месте?» Сверкнула сталь, и мечница обнажила клинок. Вместе с рукоятью, почти метр длиной, что довольно внушительный размер для легких сабель. Генерал опять выдохнул и показательно поднял обе ладони. «У меня нет никакого желания сражаться с вами, миле, и, видимо, именно это обращение, Милледия» стало для их краткосрочного знакомства фатальной ошибкой. Незнакомка сорвалась в стремительном выпаде, а вокруг нее по воздуху заструились стальные нити, каждая из которых содержала внутри себя мистерии клинка и энергию реки мира. Хаджару не составило труда определить в происходящем не столько технику, сколько правила только очень слабое. Нет, он и прежде догадывался, что у правил, как и у всего в безмятежном мире, существует градация сил. К примеру, правило, которое продемонстрировал старик в лабиринте, оказалось куда мощнее того, коим пользовался Бадур погерет в битве с нарниром почти четыре с половиной века назад. Кстати, а что случилось с нарниром Хаджар ненадолго задумался над этим, пока клинок противника летел ему прямо в горло. Вместо того, чтобы обнажить синий клинок или хотя бы снять его с пояса, Хаджар просто использовал ветер в своем теле и шагнул в сторону, пропуская выпад в нескольких миллиметрах от собственной плоти. Одновременно с тем, как меч едва было не обезглавил генерала, Стальные нити правила незнакомки обвелись вокруг ее сабли, а затем выстрелили веретеном куда-то за спину генерала. Хаджар разорвал дистанцию и отошел в сторону, после чего оценил поле боя. Все, что находилось на расстоянии в 50 шагов за его спиной, оказалось либо рассечено, либо теперь красовалось глубокими порезами, оставленными нитями, но выглядящими так, будто их нанесли быстрым режущим ударом. Может, все же бессмертная мечница даже слышать ничего не хотела. Она развернулась на пятках и снова, едва ли не стелясь вдоль травы, ринулась в атаку. Ее меч описал широкую дугу и на отмаш ударил вдоль груди хаджара. Дистанцию разорвать, даже при помощи ветра и терны, он никак не успевал. Все же перед ним противник, потративший эпохи, чтобы отточить свое мастерство, не говоря уже о наличии правила. Хаджар качнул корпусом в сторону, давая себе возможность для маневра, после чего легонько ударил ладонью по запястью мечницы, уводя удар в сторону». Он уже собирался рухнуть вниз и подсечкой сбить противницу с ног, как нити, что еще недавно плотным коконом обвивали клинок сабли, вдруг раскрылись широким шаром. Они вспахали землю, посекли траву в мелкую крошку и коснулись груди хаджара, рассекая одежду и оставляя на теле широкие кровавые полосы. Генерал, используя терну и ветер, сумел остановить их продвижение, но лишь настолько, чтобы, воспользовавшись заминкой, разорвать дистанцию. С небольшой долей удивления он смотрел на кровь, капающую на землю. Сколько веков минуло с тех пор, как он чувствовал простую человеческую боль. Она пришла к нему, как старая знакомая» с теплой улыбкой и ненавязчивыми объятиями. Удивительно, как, будучи адептом или практикующим, он не понимал, сколь от многого отказывался. Даже если это многое, то, чего обычно пытаются избежать — боль. Хитро скрипнул зубами Хаджар, проводя ладонью по груди и с помощью терны заставляя раны закрыться. Как правило-то хоть называется? Мечница продолжила хранить молчание. Более того, за все время их скоротечного обмена ударами она умудрилась так и не скинуть капюшон. Хаджар же прислушался к шепоту своего верного друга. Тот принес новость, что с севера к ним уже приближалось не меньше полусотни бессмертных, каждый слабее Харлима, но куда сильнее тех, что развеяла воля меча Хаджара. Так он называл то, что в его понимании предшествовало правило. В конечном счете он не был уверен, что если использовать здесь свое правило в полной его силе, то генерал опять вздохнул и посмотрел на мечницу, не собиравшуюся отступать. «Через пару минут сюда прибудут пять десятков не очень дружелюбно настроенных воинов. Между мной и вами нет крови. Давайте ограничимся словами». Мечница склонила голову на бок, словно пытаясь понять, что именно сейчас услышала, а Хаджар едва слышно выругался. «В последний раз он общался с другими людьми чуть больше трех веков тому назад». И так уж вышло, что этими смертными являлись северяне, вот генерал и перенял их манеру изъясняться. Мечница снова сделала шаг вперед, а Хаджар, понимая, что та категорически отказывается слушать голос разума, направил волю меча в ладонь и взмахнул ей на манер клинка. Потоки ветра закружились исполинской волной, где меч танцевал на крыльях парящей птицы из стали и смерти. Она закружилась вихрем вокруг мечницы, а затем разлетелась на сотни метров вокруг, превращая цветущий лук в песчаную пустошь, равняя с землей развалины домов и зданий, оставив нетронутые лишь стелу. В том месте, где стояла мечница, остался единственный островок спокойствия с безмятежно колышущейся травой. И не потому, что та смогла защититься от удара, а потому, что у генерала не было ни единого повода причинять ей вред. На мгновение поляна погрузилась в тишину, после чего мечница сняла капюшон и слегка склонила голову. Взметнулись ее черные волосы, сверкнули зеленые глаза, и кукольное лицо с белоснежной кожей отразило лучи солнца. «Видевшая славу дома ярости клинка, приветствует вас, мудрец», прошептали ее алые губы. Но Хаджар всего этого не слышал. Все, что он мог, — смотреть на нее и пытаться заставить сердце снова биться. В горле разом пересохло, Архимея едва двигались трескающиеся губы, голова, как же болит голова.